Ермак был обрадован вестью о караване и в первых числах августа лично с небольшим отрядом поплыл навстречу купцам вверх по Иртышу. Казацкие струги достигли устья Вагая, однако никого не было видно, ни бухарцев, ни кучумовых татар. Ермак поднялся еще немного по Вагаю, та же пустыня. Он поплыл назад. В один темный бурный вечер он пристал к берегу и тут нашел свою погибель. Подробности ее навсегда остались неизвестны для истории и сделались достоянием легенды, но уже сама по себе, касающаяся замечательного исторического лица, она заслуживает передачи, и тем более, что не лишена некоторой степени правдоподобия. Вот что она рассказывает. Казаки пристали, собственно, к острову, образуемому притоком или рукавом Иртыша, а потому, считая себя в безопасности, расположились тут станом и предались отдохновению, не поставив стражи. Утомленные трудным походом, все они погрузились в глубокий сон. А между тем Кучум был недалеко. Самая весть о небывалом бухарском караване едва ли не была пущена им же для того, чтобы заманить Ермака в засаду. Его лазутчики скрытно следили за всеми движениями казаков, и донесли хану об их остановке на ночлег. У Кучума был один татарин, осужденный на смертную казнь. Хан послал его искать конского броду на остров, обещая помилование в случае удачи. Татарин перебрел реку или рукав ее и воротился с вестью о полной беспечности казаков. Кучум сначала не поверил и велел принести какое-либо доказательство. Татарин отправился в другой раз, и принес три казацких пищали и три лядунки с порохом. Тогда Кучум посылает на остров толпу татар. При шуме дождя и завывании ветра татары неслышно прокрались к стану и затем принялись избивать сонных казаков. Легенда прибавляет, что проснувшийся Ермак бросился в реку к своему стругу, но попал в глубокое место. Тут, имея на себе железную броню, он не мог выплыть и утонул. Как бы то ни было, при всем внезапном нападении весь казацкий отряд был истреблен вместе со своим вождем. Так погиб этот русский кортец и пизаро, этот храбрый, велиумный атаман, как его называют сибирские летописи, из удалых разбойников силы обстоятельств и своих богатых дарований, превратившийся в героя, которого слава никогда не изгладится из народной памяти». Несомненно, что два важных обстоятельства помогли казацко-русской дружине при первом завоевании сибирского ханства. С одной стороны, огнестрельное оружие, соединенное с закаленностью в военных трудах и лишениях. С другой, внутреннее состояние самого ханства, ослабленного между усобиями двух соперничествующих родов. А также недовольство многих местных язычников против насильно вводимого кучумом мусульманства. Понятно, что сибирские шаманы с их кудесами и идольскими жертвами неохотно уступали свое место магометанским муллам. Но была еще третья важная причина успеха. Это личность самого начального атамана Ермака Тимофеевича. Его неодолимое мужество, опытность и знание военного дела, его предводительский талант, безыскусственное красноречие и железная сила характера а последний ясно свидетельствует порядок и повиновение, то есть та воинская дисциплина, которую он сумел водворить в своей дружине между вольными казаками, с их буйными нравами, с их привычкой к разгулу и своей волю. Гибель Ермака воочию подтвердила, что он действительно был главным двигателем и душой всего предприятия. Когда весть о ней достигла города Сибири, Оставшаяся казацкая дружина не только горько оплакала потерю своего вождя, но и тотчас решила, что без него, при своей малочисленности, она не может держаться посреди ненадежных туземцев против сибирских татар, избавившихся от их главной грозы, то есть от Ермака. Казаки и московские ратные люди, в числе не более полутораста человек, немедленно покинули город Сибирь с стрелецким главой Иваном Глуховым, и Матвеем Мещеряком, единственным оставшимся у них из пяти атаманов. Дальним северным путем по Иртышу и Аби они отправились обратно за камень.